На столе горело всего две свечки. В-третьих, на белоснежной скатерти почему-то валялись лепестки алых роз. По-моему, это кто-то вынес осыпавшийся букет, а убрать после него не удосужился. Придется побеседовать с прислугой, это никуда не годится. в четвертых стол был маленьким, и мы с шефом едва коленями друг друга не задевали. Мне вообще пришлось максимально ноги под стол уместить. «Нет, определённо навещу сегодня их подземное убежище»,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 Они, не знаю куда, глаз у них не наблюдалось. «А кто вообще их додумался на стол поставить?» — спросила я. «Охарт», — грустно сообщил шеф. «Он мне гарантировал стопроцентный результат». «И как?» — заинтересовалась я. Результата вот уже минут сорок, как ноль», — печально призналось начальство. «Мы уже сорок минут трапезничаем?» Посмотрела на часы и поняла, что таки да, потеряла кучу времени и толком не поела.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 Шеф, внезапно успокоившись, сел обратно, свел пальцы вместе и, задышав так, словно старается успокоиться, осведомился. «Что ты помнишь о вчерашнем вечере, Виэль?» «Странный вопрос», — проводя пальцем по тортику, ответила я, стараясь не вспоминать самое страшное во всей своей жизни — умирающего шефа. Я спросил. Начал давить лорд Эйн. «А я ответила, и не надо вообще на меня давить, когда я злюсь»,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 Тут уж я едва торт не обронила и резонно заметила. «Но, шеф, вы и так со мной уже, а я давно с вами, в чем проблема?» Эйн вдруг зарычал, вполне себе натурально зарычал, сделал шаг ко мне, я, естественно, отшагнула от него, а то со снежек останется, еще мой тортик совершенно случайно раздавит. Но снежный лорд сдержался, постоял пару секунд закрытыми глазами, открыл их, выдав сходу, что я опять его бешу. и с трудом, сдерживая раздражение, спросил. «Виль, припомни, пожалуйста, что я тебе сказал при нашей первой встрече?» Старательное, исполнительное, я тут же припомнила и даже озвучила. «В мою карету». Ин, изобразив удовлетворенный кивок, продолжил. «А во вторую?» «Вспомнила. Хорошо так вспомнила. После чего подошла к шефу, не примериваясь, впаяла ему в лицо тортик, втерла поосновательнее». и, отступив от окаменевшего начальства, неизвительно сообщила. «Помню, да. Потом, конечно, неудобно стало, все же тортика жалко. И вообще, вроде бы мы, как с шефом, тот вопрос уже решили, и я вполне удовлетворилась разгромом Снежниковского замка, и... родному шефу по морде тортом ожидаемо вспылило начальство. Месть — блюдо, которое подается холодным. Осторожно отступает от испачканного лорда Эйна,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 А потому я подошла к столу, взяла салфетку и, вернувшись, протянула ее начальству самым невинным видом. Шеф даже не шелохнулся, глядя на меня из-под измазанных кремом ресниц. «Да берите же, салфеткой быстрее будет, чем руками!» Вполне резонно заметила я. Он стоял все так же зло, глядя и не шевелясь. «Ну, шеф!» — я подошла ближе на шаг. «Ну, извините, эмоции, Все же мы с вами как-то... не очень хорошо начали наши рабочие отношения. И тут Эйн отмер и переспросил странным голосом. «Рабочие отношения?» И тут до меня, наконец, дошло. Вот все и разом, вся неприглядная истина. Отбросив салфетку, я сложила руки на груди и угрожающе поинтересовалась. «Лорд Эйн, вас что-то не устраивает?» Ожидала я в ответ чего угодно, но желательно извинений, можно на коленях, И еще можно было бы услышать сотню-две заверений в вечном уважении и восхищении. А получила взбешенная «Вилли, суть в том, что исключительно рабочие отношения конкретно с тобой меня никогда не устраивали, и я не скрывал этого факта». «Вот значит, когда?» «То есть пока мы с Эльдом не были, нам секретарь очень даже требовался. А теперь мы великие, и всемогучий селедка, и мои услуги решили переквалифицировать в горизонтальную плоскость». «Нет!»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 Поэтому, отвечая на звонок, я не удержалась, смазнула пальцем по щеке Снежика, собирая остатки крема, и засунула палец в рот. Было действительно очень вкусно. «И как?» — спросил вдруг совершенно незлобно шеф. «Няма!» — ответила я, сильно удивляясь тому, что в другом зеркальце молчали, и никто слова не говорил. «Дай попробую», — сказал неожиданно Эйн. После чего взял палец, мазнул себя по щеке, и, засунув в рот, начал старательно облизывать. Не все бы ничего, вот только он держал мою руку, моим пальцем собрал крем, и, соответственно, мой палец сейчас облизывал. «Крайне интересным образом вы используете наемную рабочую силу», не могла не заметить я. «Так гораздо вкуснее», — прикрыв глаза от удовольствия, заверил шеф. Платоядно посмотрела на его свободную руку, если конкретно, то на палец. Перехватив мой взгляд, шеф...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 Вопросительно посмотрела. Он на меня. Не выдержав моего молчаливого осуждения, мрачно спросил. «Что?» «Вы знаете». Осторожно отбирая у начальства свою длань. «Давно хочу пообщаться с вашей матушкой». «Зачем?» Удивленно спросил он. Удивление выглядело крайне комично. Если учесть наличие на начальственном лице ошметков торта. «Обсудить детали коронации», — ядовито улыбнулась я. И тут лорд Эйн произнес. «Моя мама умерла, производя меня на свет. Я стал причиной ее гибели. Леди Эйн мне мачеха, но так как она вторая жена отца, я вынужден называть ее в соответствии с этикетом. Сожалею, Виль, мне и самому хотелось бы познакомить тебя с матерью, но, как видишь, это невозможно». Я так и застылась приоткрытым от удивления ртом. Поразила несказанная, поразила фраза Эйна Я стал причиной ее гибели. Он что, до сих пор винит себя? И тут шеф одним движением, с применением магии, лишил себя тортовой маски на лице, после чего прошел к столу, сел, посидел так, барабане пальцами по скатерти, и грустно произнес: Видимо, для нормального диалога мне стоит тебя для начала уволить. Что ты там говорила о зарплате? Заучено отчиталась. Замок, ежегодный доход. «Отпускание всех девушек из зондората обратно домой?» В этот момент над нашими головами раздался истерический визг. «Это моя подвязка для чулок!» И мы оба синхронно скривились. Но я все же нашла в себе силы бодро продолжить. «Отпущение нашего короля на свободу!» Шеф встал, печально посмотрел на меня и тихо сказал. «Иди ко мне». Я пошла, как завороженная, пряча смущенный взгляд и порозовевшие щеки. Подошла близко-близко.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 который, я в нем даже не подозревала, снова обнял. Завыла. Не я, вьюга. Закружила, ослепила мелкими, холодными, острыми, как крохотные иголочки, снежинками, и нас понесло куда-то далеко. В полёте было холодно, но шеф обнял меня одной рукой поверх шубы, второй под нею, и это его вторая так согревала, а ещё была возможность уткнуться лицом в его грудь, чтобы спрятаться от жалящих снежинок. Летели долго.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 похожих на белоснежные меховые шарики, с заливистым лаем бросились к нам навстречу. Рассмотрев поселение и почти добежавших до нас собачонок, я уже собиралась поинтересоваться у шефа, что это мы тут вообще делаем. Но начальство опередило вопрос, величественно произнеся. «Надеюсь, ты сможешь узнать своего короля». Я посмотрела на него, на подбегающих животных и уточнила. «Среди собак?» Удостоив меня мрачным взглядом, шеф пробормотал, будь оно все проклято, и направился в деревушку, проигнорировав подбежавших и весело запрыгавших вокруг нас собачонок. Естественно, я устремилась вслед за руководством, изумленно озираясь по сторонам и рассматривая поселение. Здесь оказалось потрясающе, просто потрясающе. Наверное, я бы захотела тут жить, вот. На заливистый собачий лай из домиков начали выглядывать жители — Ими оказались люди, причем все розовые, в смысле «как я», в смысле моей расы. Эти люди выглядели счастливыми, довольными жизнью, их лица были явно привычны к улыбкам, и они улыбались до тех пор, пока, ну, пока не замечали шефа. А вот стоило ему зреть снежного лорда, как улыбки сменялись жутким испугом, все прятались обратно в домики и следили за нами уже испуганными глазенками, выглядывая из окошек. а шеф решительно вывел меня в центр деревушки и грозно спросил. «Как там твоего короля звали?» «А, если честно, я не помнила. Точно вот знаю, что его дед носил гордое имя Борунас Метатель Первый. А вот как нынешнего короля...» «Нет, ну серьезно, ну где король и где мы?» «Ну, еще грознее потребовал ответа шеф». Проблема в том, что королевские указы подписывал его первый министр, Эланкар Тап Года. И подписывал он их просто именем короля. А, собственно, каким именем-то? «Виэль», Вель. начиная подозревать грядущие неприятности, произнес шеф. «У меня память девичья», — тихо призналась я. «Насколько девичья?» — вопросило начальство. Осознавая, что сейчас выкручиваться не время, и не место, я бодро отрапортовала. «В общем, он такой коротышка, у него нос огромный, глазки мелкие, за щеками толком не видно, живот во!» продемонстрировала беременность предродового размера. И такие тоненькие ручонки, что как-то всегда в моем представлении с излишним жирком не вязались, и... Лорд Эйн на меня так посмотрел, ну так, что на секунду даже нехорошо стало. Затем, повысив голос, возвестил. «Всем мужчинам построиться». Собачки от такого тона в рассыпную бросились к домикам, и там попрятались. На месте людей я бы тоже не высовывалась,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 Ни единого, даже пухленьких не имелось. «Вот черт! растерянно пробормотала я, переводя взгляд с одного рудокопа на другого. Рудокопы тоже переводили взгляды с меня на шефа. «Ну?» — полюбопытствовало моё начальство. «Кто из них твой король? Учти, выкупать всех безумно дорого, но десятка-два я потяну». Ох, еще раз осмотрела всех. Да не было тут толстяков, ни одного!» Я уверенно сообщила лорду Эйну.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 может, не понимает, для чего его вообще ищут, и боится обозначить себя. В общем, я сделала шаг от шефа и начала решительно и бодро. «Уважаемый король Гелена, я ваше верная подданное, и я гарантирую, что мы явились сюда ради вашего освобождения и триумфального возвращения на престол Гелена». Звучало, конечно, пафосно, но, по-моему, очень даже воодушевляюще. Я была уверена, что король сейчас отзовется. Была просто убеждена в этом.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 «Юная леди, его величество не скрываясь, обозначил свою позицию в отношении восстановления прав династии на престол. Если она вам непонятна, обозначу проще. Нам и тут хорошо». Я потеряла дар речи, одновременно нахлынуло отчаяние, и вообще слезы на глаза набежали. «Я... я, а он... точнее, они... а я...» И тут шеф произнес. «Вон тот король». И указал на одного рудокопа с первого ряда...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 От такой наглости даже я до речи потеряла. Шеф же, скрипя зубами, напомнил. «Вы у меня его за семь золотых приобретали». «Таки да», — согласился мужик. «Но я у вас его приобретал как рудокопа, а вы-то у меня его как короля купить собираетесь. Согласитесь, полторы тысячи за короля целого государства — это очень даже заниженная цена». «Согласен», — мрачно произнес шеф, даже не взглянув на меня. сколько за весь остальной аппарат управления гелена что он сейчас что сказал так так так так стоп возопила я на меня недовольно посмотрел и эйн и представитель подгорного народа последний примерско осклабился и посоветовал вас девушка не спрашивают обалдевайте от щедрости вашего любовника молчи и почтительно зря он так круто развернувшись решительно подошла к нему и протянула руку со словами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 «За такие оскорбления обычно платят кровью уважаемый Энгус Таматар Бородач Топорович». «Вы готовы сразиться на дуэли с лордом Эйном?» «Это шутка», — с надеждой уточнил Подгорный. «Нет, я совершенно с Самым суровым выражением лица сообщила я. «Слушайте», — занервничал Энгус Топорович. «О каком оскорблении вообще идет речь?» «О смертельном». Мое выражение лица стало еще суровее. Мужик с надеждой глянул на шефа, надеясь, что тот развеет недоразумение. Но шеф молчал, только глаза почему-то были красные, а еще взирало начальство исключительно на меня. Девушка, воскликнул Топорович, почетный секретарь Вильмайстерс, поправила я. Хорошо, пусть будет так. негодующе согласился Подгорный. Почетный секретарь Вельмастерс. А что я по-вашему должен был подумать, заметив, как вы оба нежно обнимаясь заявились к моим шахтам?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 Что? А будете упорствовать дальше? Дойдем до десяти. Мило улыбаясь и хлопая ресничками, сообщила я. Почесав бороду, Энгус задумчиво произнес: Это какая-то неправильная техника торгов. Мы, почетные секретари, используем именно ее. Я была крайне горда собой. Подгорный, осознав, насколько вляпался, осторожно предложил: Король и его советники подойдут? «Нет!» — раздалось из обалдевшего строя. «Думаю, я возьму всех!» — обрадовала я присутствующих. Присутствующие банально утратили дар речи все и сразу, но ну, кроме шефа, который прошипел раздраженно «Виль!» И, кстати, напомнил мне этим, что есть индивиды, определенно нуждающиеся в трудовом перевоспитании. «Не грустите!» — поспешила я утешить расстроенного Энгуса Топоровича.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 и растворилась у его плотно сомкнутый губ. А губы у начальства были не просто сомкнуты, они у него побелели от гнева, и взирало начальство на меня очень-очень так мрачненько. Я слегка занервничала, но потом сразу не до того стало. Лорд Эйн повернулся к рудокопам и произнес. «Собрать домочадцев и вещи, и к проходу в ртутные пути, пять минут». И все молча, без возражений, бегом помчались к своим уютным домикам.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 «Как будто вы меня сейчас прибьете, пояснило начальству. «Близок к этому», — ничуть не шутя сообщил он. Я сглотнула. «Чаю?» — предложил представитель подгорного племени. «С удовольствием», — обрадовалась я. «Нет времени», — отрезал шеф. Энгус Топорович кивнул и исчез за колодезным срубом, оставляя меня наедине с шефом. «Мне, если честно, оставаться сейчас с начальством не очень хотелось».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 Я вообще думала всего глоток выпить, но глянула на шефа, перепугалась и допила все. Топорович тут же извлек из-под тужурки запотевшую бутыль, явно древнего винца и предложил налить еще. Я не отказалась. У меня от одного вида начальства такая жажда возникла. Любой житель пустыни позавидует. Ну а потом появились печальные рудокопы с не менее печальными детьми и женами. Кстати, королеву нашу я вот узнала, у нее волосы очень примечательные, голубые.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 Шеф, одарив меня хмурым взглядом, отдал еще один приказ. В восточном крыле дворца устроить реабилитационный центр. Снежные молча кивнули. Только один, на котором был белоснежно алибастровый мундир, то есть мужик явно к высшей иерархии принадлежал, уточнил. Для этих? Кого этих, всем было ясно, даже не требовалось указывать на нестройную толпу рудокопов с домочадцами, последовавших за своим королем?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 искрящимся в свете луны и звезд, весь покрытый инеем. «Столица!» — просветил меня лорд Эйн. И стремительно направился к ближайшему внушительному зданию, пояснив на ходу. «Банк!» Двери перед нами распахнулись, стоило только к ним приблизиться. Мы миновали совершенно пустой вестибюль, подошли к одной из странных полукруглых кабинок, куда шеф толкнул меня. Едва я села за сиденье перед круглым столиком,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 Откровенно потрясённая я позволила себя увести, бережно прижимая к груди все три листочка. У меня не было слов».